Мяч. Поле для игры в мяч делилось на две половины, а каждая половина на четыре четверти. Каждый игрок занимал свою четверть и не мог выходить за ее пределы. Чтобы заработать очко, требовалось пробросить каучуковый мяч сквозь большое деревянное кольцо, крепившееся к стене. Если мяч касался земли, другая команда имела право попытаться попасть в кольцо с первой же подачи, Игроки чередовались, и команды менялись сторонами поля, если одна из команд проигрывала подачу 13 раз подряд. Игра выдалась напряженная. Победил Апан. Кортес сгреб общий головокружительный выигрыш солдат. Те, потея, в блестящих лязгающих доспехах, наблюдали за игрой с другой стороны рва, и никто не обращал на них ни малейшего внимания. Покуда их начальник с капитаном Куаут и Моком они могут делать все, что заблагорассудится – Они же подумали, что их, наконец, приняли, и даже решили почаще ходить на игры. Шагая обратно к пристани, Кортес решил спросить у принца, почему он его не убил. «Мои люди идут далеко позади, и их так мало, что ваши с ними справятся в два счета». «Меня император попросил», — ответил Куаутемок на ухо Малинцин. «Чтобы он меня не убивал», — уточнил Кортес. «Чтобы я поговорил с ним, сблизился, а он бы объяснил, почему они не уходят». Малинцин сказала, «Я так ему и говорила, да он мне не верит». И еще раз перевела эту мысль к Ортесу, а потом спросила от себя, «А иначе ты бы его убил?» «Так быстро, что его собственная голова ему в руки бы упала. У тебя же нет кинжала. Тоже мне препятствие». И он рассказал, как поступают, если требуется срочно принести искупительную жертву на поле боя. Обеими руками нужно залезть врагу в рот, развести челюсти в разные стороны до перелома, перебить коленом позвоночник, одним рывком оторвать голову. У Малинцин зазудело в животе. Захотелось, чтобы кто-то немедленно дотронулся до грудей. Куаутемок невозмутимо продолжал. «Я бы сделал все в точности, как описал». «О чем это вы?» – поинтересовался Кортес. Она рассказала. Он не рассмеялся. В первом патио дворца, где многочисленные чиновники выслушивали неотложные жалобы подданных империи, томившихся в длинных очередях, Кортес вернул Куаут и Моку зерна какао, которые тот одолжил ему для ставок. «Поблагодари его», – велел он Малинцин, «но не за зерна, а за то, что сдержал слово». Куаут и Мок бросил на него безразличный взгляд и сказал «Передай ему, рано или поздно мы встретимся в сражении, и тогда он от меня не уйдет». «А вот я его посижу сказал в ответ Кортес, но Малинчи не стала переводить. К жирному вторнику 1525 года, когда он отдал индейцу Крестобалю приказ перерезать горло плененному императору, все так запуталось, что и они столько раз успели сменить сторону поля, что Малинцин стали называть Мариной, а самого Кортеса — Малинче. Все научились говорить на всех языках и сами того не сознавая породили новую нацию, слепую к собственной красоте и никому на свете непонятную. «Да не простит тебя твой бог, Малинче», сказал Куаутемок Кортесу на прощанье. «Не проклинай меня», — возразил конкистадор на Ноатль, «Ведь я сохранил тебе жизнь, когда твоя империя превратилась в лодку». «Я проклинаю тебя не за себя», — ответил император, — «а за остальных погибших». «На этой земле никто никогда не произнесет твоего имени без стыда». Вполне вероятно, что именно тогда Кортес задумался о четырех тысячах мес за упокой своей души. «Когда я был у ирландских монахинь, в Кастельеха-Дулиакуэста», что справился у настоятельницы о призраке Конкистадора. «Мы его никогда не видели», — очень серьезно сказала она, но в прошлом он пытался склонить к греху некоторых сестер, и продолжала. «Зато он оставил нам кучу покойников, которых мы не понимаем, потому что говорят они на заморском языке. Один такой красавец только ходить не может, хвостик у него странный, на макушке». «Сильно докучает вам?» — спросил я. «Он сидит на стуле рядом с вами», — ответила настоятельница. Сокровищница костильского или испанского языка. Примечание. Толковый словарь испанского языка 1611, составленный лексикографом Себастьяном де Каварубиасом 1539-1613. Конец примечания. Мяч. Известный снаряд для игры. Имеет множество разновидностей. Но самое обыкновенный скатывается из волос, и потому называется котышом Формы круглой делятся на четверти. Существует рот маленького меча на веревке, в которой играют втроем, отчего он зовется тригональ. Себастьян де Коварубиас, 1611-й.